Чутилась она во дворце звери лесного, чудо морского, во палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота с ножками хрустальными. Заиграла музыка согласная, какой она отродясь не слыхивала. Встала она с постели пуховой и видит, что все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят и что в той палате много добра всякого. И была одна стена вся зеркальная, другая стена золоченая, третья стена серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, разноцветными яхонтами вся разубранная. Захотелось ей осмотреть весь дворец. И ходила она немало времени, на все диковинки любуючись. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек аленький, сошла в зелены сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья и кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонились. Нашла на то место высокое пригорочек, на котором сорвал чесной купец цветочек каленький, и только хотела посадить его на место прежнее. Как он сам вылетел из рук ее, и прирос к стеблю прежнему, и расцвел краше прежнего. Подивилась она такому чуду-чудному порадовалась своему цветочку аленькому заветному и пошла назад в палаты дворцовые смотрит а там стол накрыт а, -а, а видно зверь лесной чудо морское на меня не гневается и будет он ко мне милостив и тут же на белой мраморной стене появились слова огненные не господин я твой А послушный раб: Ты, моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотой Исполнять я буду с охотой. Прочитала она слова огненные, и пропали они со стены беломраморной. Захотелось ей написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она об этом подумать, а перед ней бумага лежит. Золотое перо со чернильницей и пишет она письмо. Государь мой, батюшка родимый, Сестрицы мои славные, Не плачьте обо мне, не горюйте. Я живу во дворце у зверя лесного, Чудо морского, как королевишна. Самого его не вижу и не слышу, А пишет он ко мне на стене беломраморной С лавесами огненными. И он знает все, что у меня в мыслях. И в ту же минуту все исполняет И меня называет госпожой своей И не успела она письмо написать И печатью припечатать, как пропало письмо Словно его тут и не было А на столе явились яства сахарные, питья медовые Вся посуда золото червонного Села она за стол веселехонько Хотя сроду не обедала одна денешенька Ела она, пила, прохлаждалась, музыкой забавлялась. После обеда накушавшись, она почевать легла. После сна встала и опять пошла гулять по садам зеленым. Все деревья, кусты, цветы перед ней преклонялись. А плоды спелы сами в рот лезли. Воротилась она в свои палаты высокие, видит стол накрыт, на столе яства стоят, а на стене видит она слова огненные и читает. «Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощением и прислугою? О, не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый!» Благодарствую тебе за все твое угощение. Я, отродясь таких чудес, не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду. Вот только боюсь я почевать одна. Во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой. Появились на стене слова огненные. Не бойся, моя госпожа прекрасная. Не будешь ты почивать одна, Дожидается тебя твоя девушка синная, Служанка твоя верная. И много в палатах душ человеческих, А только ты их не видишь и не слышишь, И все они вместе со мною Берегут тебя и день, и ночь. И пошла почивать в опочивальню свою Молодая купеческая дочь, И видит, стоит у кровати ее девушка синная, Служанка ее верная, и стоит чуть от страха жива. Обрадовалась она госпоже своей, целует ее руки белые, обнимает ее ноги резвые, стала рассказывать про батюшку, про сестриц, про всю прислугу, и проговорили они всю-то ночь до белой зари. Так и стала жить да поживать молодая дочь купеческая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые, Всякий день угощения и веселье отменные, Катание, гуляние с музыкой на колесницах без коней по темным лесам. А те леса перед ней расступались, И дорогу ей давали широкую и гладкую. Стала она рукоделиями заниматься, Вышивать серебром и золотом, Стала посылать посылки батюшке родимому. И стала она день ото дня Чаще ходить в залу беломраморную И говорить речи ласковые Своему хозяину милостивому И читать его ответы и приветы словесами огненными. Мало ли, много ли времени прошло, Стала привыкать к своему житию-бытию Молодая дочь купеческая Ничему уже не дивуется, Ничего не пугается. Служат ей слуги невидимые, Подают, принимают, На колесницах без коней катают, В музыку играют И все ее повеления исполняют. И возлюбляла она Своего господина милостливого День ото дня. И видела она, что Любит он ее пуще самого себя. И захотелось ей голоса его послушать и захотелось с ним разговор повести Не ходя в палату беломраморную Не читая словесов огненных Стала она о том его молить и просить Да зверь лесной чудо морское Нескоро на ее просьбу соглашается Испугать ее своим голосом опасается Но упросила, умолила она своего хозяина ласкового Не мог он ей супротивным быть. И написал он ей в последний раз на стене бело мраморной с словесами огненными: « Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую. И скажи так: говори со мной мой верный раб. И побежала дочь в осады зеленые и входила в беседку свою любимую и говорит такие слова: Ты не бойся, господин мой добрый, ласковый, испугать меня своим голосом. После всех твоих милостей не убоюсь я твоего рева звериного. Говори со мной, не опасаясь. И услышала она ровно, кто вздохнул за беседкою и раздался голос: Здесь я, госпожа моя, у ног твоих раб твой преданный. Вздрогнула сначала молодая дочь купеческая, Только со страхом своим совладала И виду, что испугалась, не показала. Слова его ласковые и приветливые, Речи умные и разумные Стала слушать она и заслушалась, И стало у ней на сердце радостно. С той поры, с того времечка Пошли у них разговоры, Почитай целый день во зеленом саду, во темных лесах, на катаниях, во всех палатах высоких. Прошло, мало ли, много ли времени, да захотелось молодой дочери купеческой красавицы писаной увидеть своими глазами зверя лесного чудо морского. И стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашается». Испугать ее опасается. Да и был он такое страшилище, Что ни в сказке сказать, Ни пером описать. Не только люди, А и звери дикие его завсегда устрашались и в свои берлоги разбегались. И говорит зверь лесной, Чудо морское таковы слова. Не проси. Не о ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, Чтобы я показал тебе лицо свое противное, тело свое безобразное, К голосу моему привыкла ты, мы живем с тобой в дружбе, согласии, и любишь ты меня несчастного. А как увидишь, Прогонишь меня с глаз долой, А в разлуке я умру с тоски. Господин ты мой добрый, ласковый, Если ты стар человек, будь мне дедушкой, Если средних лет, будь мне дядюшка, Если же молод ты, будь мне названный брат, И поколь я жива, будь мне сердешный друг. Не могу. Не могу я тебе супротивным быть По той причине, что люблю тебя, пуще самого себя. Исполню я твое желание, Хотя знаю, что убью мое счастье И умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад, Когда сядет за лес солнышко красное, И скажи, покажись мне, верный друг, и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет тебе не многоту больше у меня оставаться, и найдешь выпочивание опочивальне своей у себя под подушкой у мой перстень золотой. Надень его на правый мизинец, и очутишься ты у батюшки родимого, и ничего обо мне больше никогда не услышишь. Не убоялась, не устрашилась молодая дочь купеческая. И когда села, залез солнышко красное, Когда пришли сумерки серые, Пошла она во зеленый сад и промолвила. «Покажись мне, верный друг, господин мой добрый!» И показался ей издали Зверь лесной чудо морское. Он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах. Да и страшен был зверь лесной чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, Ноги лошадиные, спереди, сзади горбы верблюжьи, Весь мохнатый сверху донизу. Изо рта торчали клыки кабаньи, Но с крючком, как у беркута, а глаза были совиные. Как увидала его дочку купеческая, красавица писаная, То тут же всплеснула руками белыми, Закричала истошным голосом И упала на дорогу без памяти. Пролежавши так, Долго ли, мало ли времени, слышит она, Плачет кто-то возле нее, Слезами обливается Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная Не видать мне больше твоего лица распрекрасного Не захочешь ты меня даже слышать И пришло мне время умереть смертью безвременной И стало ей жалко и совестно Но совладала она со страхом своим великим и со своим сердцем робким девичим и заговорила она голосом твердым. «Господин мой добрый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не забуду я твоих милостей, и не разлучусь я с тобой, не бойся, покажись мне снова. Я только впервые увидев испугалась, не бойся!» Показался ей лесной зверь, Чудо морское только издали, Близко подойти не осмелился. Гуляли они до ночи темной И вели беседы прежние, ласковые, разумные. И скоро страх ее совсем прошел, И пошли у них беседы пуще прежнего. День деньской не разлучались, За обедом и за ужином Явствами сахарными угощались, По зеленым садам гуляли, По темным лесам без коней катались. И прошло тому немало времени. Скоро сказка сказывается, Да не скоро дело делается. Вот однажды привиделось во сне Молодой купеческой дочери, Что батюшка её нездоров, И напала на нее тоска неусыпная. Рассказала она свой недобрый сон Зверю лесному, чуду морскому. Господин мой добрый, друг мой верный, Привиделся мне сон недобрый. Прошу твоего позволения повидать Своего батюшку родимого И сестриц своих любезных. Госпожа моя любезная, И зачем тебе мое позволение? Золотой перстень мой у тебя лежит, Надень его на правый мизинец и очутишься в доме у батюшки родину. Оставайся у него, пока не соскучишься. Но помни только одно. Коли ты через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я той же минутою по той причине, что люблю я тебя, Больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу не могу, не могу, Стала она заверять его словами заветными и клятвами, что ровно за час до срока воротится она в во палаты его высокие. Вот простилась с хозяином своим ласковым и милостливым, надела на правый мизинец золотой перстень и очутилась на широком дворе. Честного купца своего батюшки Родимого. Набежала к ней прислуга и челить дворовые, подняли шум и крик, прибежали сестрицы и, увидевшие ее, диву дались, ее красоте, девичьей, наряду царскому. Подхватили ее под руки белые и повели к батюшке, а батюшка нездоров лежал и не радостен, а увидавший дочь свою милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, возрадовался и дивился ее наряду королевскому. Рассказала она своему батюшке и сестрам старшим про свое житье быть ее у звери лесного чудо морского. И возвеселился честной купец. Обрадовался, что не боится она зверили снова. А сестрам старшим завистно стало, как услышали они про богатство несметной меньшой сестры и про власть ее царскую над своим господином, словно над рабом своим. «День проходит, как час единый». Другой день проходит, как минуточка А на третий день стали сестры старшие уговаривать меньшую Чтобы не ворочалась она к зверю лесному Оставайся с нами, сестрица Тебе же лучше будет И зачем тебе с таким чудищем-то жить Свою молодость губить Ну, а Коля околеет зверь, так туда ему и мой дорога. Да как можете вы речи вести такие? Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую заплачу его смертью лютую, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит тогда отдать диким зверям на растерзание. И отец ее... Честной купец похвалил ее за такие речи хорошие. И было положено, чтобы ровно за час Воротилась к зверю лесному, чуду морскому, Дочь меньшая, любимая. А сестрам то в досаду было. И задумали они дело хитрое и недоброе. Взяли они, да все часы в доме Целым часом назад поставили. И не ведал того честной купец, И вся его прислуга верная, Челядь дворовая. И когда пришел настоящий час, Стало у меньшой дочери купеческой Сердце болеть и щемить. И смотрит она то и дело на часы Отцовские, аглицкие, немецкие. А сестры с ней все разговоры заводят. О том, о сем расспрашивают, да задерживают. Однако сердце ее не вытерпело. Простилась, меньшая дочь, с батюшкой, с сестрами, с прислугой верной и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золотой перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких. Удивляется, что не встречает ее зверь лесной чудо морское. «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг?» Что же ты меня не встречаешь? Воротилась я раньше срока, назначенного целым часом, со минуточкой. Тишина стояла мертвая. Во зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды, не шумели ключи родниковые, не играла музыка в палатах высоких. Дрогнуло сердце у купеческой дочери. Почуяла она что-то недоброе. Оббежала она палаты высокие, И сады зеленые нет нигде ни ответа, ни привета. Побежала она на пригорок муравчатый, Где рос, красовался ее любимый цветочек аленький. Прибежал и видит. Лежит на пригорке лесной зверь чудо морское, Обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными показалось что уснул он ее дожидаючись, и спит теперь крепким сном начала его будить потихонечку дочку печеская ты проснись пробудись друг мой верный я вернулась к тебе раньше сроку назначенного но не слышит ее зверь лесной принялась она будить его покрепче схватила за лапу мохнатую и видит что зверь лесной Чудо морское бездыханин! мертв лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились ее ноги резвые. Пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом. «О, о, о горе мне! Ты встань! Пробудись, мой сердечный друг!» «Я люблю тебя, как жениха желанного!» И только такие слова она вымолвила, Как заблестели молнии со всех сторон, Затряслась земля от грома великого, Ударила стрела каменная в пригорок муравчик, И упала без памяти молодая дочь купеческая. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти, не ведаю. Только очнувшись, видит она себя в палате высокой, беломраморной. Сидит она на золотом престоле с окаменьями драгоценными и обнимает ее принц, молодой, красавец писанный, на голове с короной царскую в одежде золототканной. Перед ним стоит отец с сестрами, А кругом на коленях стоит свита великая, царская, И обращается к младшей дочери купеческой Молодой принц, красавец писанный. Девица ты моя ненаглядная, Полюбила ты меня в образе чудища безобразного, Полюби же меня в образе человеческом, И будь моей Невестой желанные Когда-то злая волшебница Прогневалась на моего родителя покойного, Короля славного и могучего, Украла меня еще маленького, И сатанинским колдовством своим, Силой нечистою, Оборотила меня в чудище страшное И наложила такое заклятие, Чтобы жить мне в таком безобразном, противном и страшным для всякого человека, для всякой твари Божией, до тех пор, пока не найдется красная девица и полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законной. И тогда колдовство все покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я таковым страшилищем и пугалом ровно тридцать лет. И были в моем дворце заколдованном одиннадцать красных девиц. Ни одна не полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное». За любовь мою к тебе, несказанную, И будешь ты женою короля славного В царстве могучем королевою. И все тому подивились, Свита до земли преклонилась. Честной купец дал свое благословение Дочери меньшой, любимой И молодому принцу королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистливые И слуги верные, и бояре великие И нисколько немедля Принялись веселым пиром до да за свадьбу. И стали жить-поживать весело и счастливо Я сам там был мед пиво пил По усам текло, а в рот не попало